Глава 17. Горный курорт открылся в взгляду постепенно. Сначала показались крыши, занесённые снегом и украшенные разноцветной россыпью мелких огоньков. Затем дорога вильнула, выворачивая в долину и позволяя рассмотреть крошечную, почти игрушечную, элитную деревеньку. Коровами тут и не пахло. буквально. Домики явно предназначались для отдыха обеспеченных горожан, а не для жертв каждодневного тяжёлого труда. Из труб старомодно курился дымок, окна призывно горели, обещая тепло и уют после обжигающего холодного ночного воздуха. Нас встречали без всякой помпезности. Один дежурный администратор выскочил из основного флигеля, заслышав скрип полозьев и хруст снега под копытами коней, и проводил нас в президентский коттедж. Бедняга жался и ёжился, но мужественно скакал рядом с санями по сугробам в одном пиджаке. Я ему не завидовала, но и сама уже начинала окоченевать, несмотря на все пледы. После кровопускания меня до сих пор знобило. А стоило вспомнить провал тюрьмы, как начинало ещё нервно подтряхивать. Парень добежал до отведённого нам домика быстрее и дрожащими руками открыл дверь. Дорожку предусмотрительно расчистили, хотя мои городские туфельки всё равно моментально промокли. Мы ввалились в холл, пахнущий хвоей и вереском, и от одежды тут же повалил пар. Ваша супруга и дочь спят, сообщил администратор, заискивающе глядя на президента и периодически жмыгая покрасневшим носом. Будут ли какие-то пожелания или указания? Ужин, сауну? Нет, свободен. Благодарю, добавил мистер Хармс, нехотя, после паузы. Парень радостно закивал и побежал обратно на рабочее место. Греца. Деревянный сруб узкого коридорчика у входа открывался в просторную гостиную. декорированную в сельском стиле. То есть, кресло-качалка у камина с небрежно брошенным на спинку неизменным клетчатым пледом. Мягкие плюшевые кресла, стеллажи с книгами, судя по ярким корешкам, в основном развлекательные романы и сказки, и чуть вытертый ковёр, когда-то поражавший пестротой красок. Мы дружно шагнули вперёд, притянутые к камину как магнитом. Не слишком ли много народу в курсе? Не безъ яда поинтересовалась я. Не верилось мне в сохранность тайны, хранимой таким количеством людей. Это же и мошенники, и проводники, и охранники, даже если они живут безвылазно на территории тюрьмы, что вряд ли. У них же семьи, знакомые, друзья, кому-то да намекнули бы, переживаешь, хмыкнул мистер Хармс. Или надеешься, в любом случае, зря. Они не могут выдать тайну, точно так же, как не можешь её выдать ты. Их не задушит, конечно. Просто забудут, о чём мы говорили только что. А если настаивать, ну, вдруг допрос или ещё что, то вовсе память откажет. На совсем. Удобно, пробормотала я. Что, снова клятва? Отнюдь. Побочный эффект от нашей крови. Её же не превращают в плазму, все свойства сохраняются, сообщил президент скучающим тоном. Даже такая недоучка, как ты, должна была заметить, что почти все заклинания некромантской школы завязаны на крови. Да, заметила, пробормотала я, раздумывая, обидеться на недоучку или принять как данность. Что есть, то есть. Высшие школы магии я по понятным причинам не заканчивала, да и объяснять тонкости работы с тёмным даром мне было особо некому. Лежит, разве что фаллиант ждет своего часа. Но когда я до него такими темпами доберусь, не знаю. Вряд ли ты знакома с ритуалом поднятия нежити, мистер Хармс, души раздирающий зевнул. Он устал не меньше моего, сдал свою порцию крови, но все равно отвечал на поставленный вопрос более не утаивая и не увиливая. Пожалуй, я могла считать себя принятое в тайное общество, но если разбирать подобные заклинания... получится, что основной упор идёт не на руны, а на использование жидкостей из тела некроманта. Проще всего кровь, конечно, но в крайнем случае и слюна сгодится. Про остальное сама догадаешься или намекнуть? Сама, отчаянно покраснела я. То есть, если плюнуть в нежить, она исчезнет? Не совсем. Нужно добавить ещё магии, но суть ты уловила, хмыкнул мистер Хармс. Без нашей крови заклинание не подействует. От того ни один вводник или воздушник не способен поднять зомби или подчинить себе другого человека. Получалось у менталистов, но их больше нет, по крайней мере, в нашей стране. Говорят, в Синьшане ещё водятся дикие люди, поклоняются одарённым. Впрочем, там их так мало, что погоды особо не делают. Президент снова клацнул челюстью, едва сдерживая очередной зевок. Так вот, продолжал он сонно. Если нашу кровь ввести обычному человеку, зомби, конечно, не получится, а вот идеальные слуги, не способные предать господина, вполне. Так что не переживай. Наш секрет в безопасности. Простите, я, пожалуй, пойду. Алекс, покажи Эбби её комнату. С этими словами мистер Хармс побрёл по лестнице на второй этаж. Мы с фиктивным женихом остались одни. Я подошла ближе к тлеющему камину. Он практически погас и сейчас едва теплился, отдавая остатки прогретому дому. Почти как те маги в подземелье. Подумай над моим советом, негромко напомнил Алекс. Нарощивай броню, отключай чувства, иначе сойдешь с ума. Я не выйду за тебя замуж. Не в попад, но твердо отозвалась я. Об этом я и говорю, вздохнул мужчина и развернул меня к себе лицом. Он стоял непозволительно близко, но опасности от него я не чувствовала. Горечь и сожаление, да, не те эмоции, с которыми добиваются отвергнувшую тебя женщину. Так что вряд ли он так уж жаждет на мне жениться. От чего упорствует. Ты всё ещё мыслишь категориями относительной свободы. Забудь. В этой ситуации пленники не только они, но и мы. Да ну, прищурилась я. Что-то я не заметила, чтобы из тебя тянули магию и заковывали в цепи. Тем не менее, я занят не тем, чем хотел бы, вздохнул Алекс. Ты думаешь, я с детства мечтал хранить страшную тайну и служить тем, кто поробщает людей? У меня не было выбора. Выбор есть всегда, запальчиво возразила я, выворачиваясь из его рук. Он не слишком рыана и удерживал, тут же разжал пальцы. Вопрос в другом. Готов ли ты с ним потом жить? Я не готова к такому. А придётся, невесело хмыкнул он. Если ты, конечно, не планируешь покончить с собой, хотя и в этом случае вынужден разочаровать. Мистер Хармс знает парочку ритуалов, способных вернуть из того света. Я поёжилась. Мысли и разделаться с проблемами столь радикально в моей голове не водилось, но подобная подготовленность вызывала ужас. Только я решила, что видела уже самое страшное, мистер Хармс вновь умудрялся меня удивить. Уже поздно, я отвернулась к лестнице. Я покажу тебе твою комнату. Позволил мне сменить тему Алекс и первым поднялся по гладким полированным ступенькам. Я побрела за ним, безуспешно пытаясь придумать, как именно можно поведать миру правду о том, за чей счёт мы впереди всех соседей по скорости прогресса. Выходило, что никак Стоит мне заявить, что я тоже маг, меня упекут в лечебницу для душевно больных. Намеки были, или же вовсе растерзает разъяренная толпа, не дожидаясь врачебной экспертизы. Рассказать о тюрьме и прочем я не смогу, уда в клятвы сработает раньше. Конечно, это само по себе получится сенсационно, только вот жертва моя будет напрасно, и сути ее никто не поймет. Ну, умерла девица от приступа удушья, бывает. И что делать? Сюда, шёпотом указал мне на дверь Алекс, вырывая меня из задумчивости. Моя в той стороне, последняя, на случай, если ты вдруг передумаешь. Он усмехнулся, прекрасно понимая, что я не приду к нему в одной простыне, как в дешёвых романах о безответной любви. И ведь неплохой он человек на самом деле. Обо мне заботится, как может, поддерживает, учит, как выжить в этой непростой ситуации. Только вот Цели у нас с ним совершенно разные. Он пытается подстроиться под систему, я же хочу её уничтожить. Возможно, слишком амбициозно, но факт. Я не смирюсь с тем, что одни люди живут за счёт уничтожения других, и сделаю всё, чтобы это изменить. Спасибо, шепнула я в ответ, благодаря не столько за указанный путь по коридору, сколько за поддержку. Вряд ли он продолжит поддерживать меня после того, как узнает о моих планах. Но сейчас его помощь бесценна. Она позволяет и действительно не сойти с ума, показывает, что в нём ещё не умерло всё человеческое, а значит, есть и надежда достучаться и до обычных людей, раскрыть им глаза на происходящее. Ещё бы избавиться от удавки на шее. Пожалуй, когда вернёмся в столицу, я всё же изучу фолиант. Вдруг там найдётся что-то подходящее. Комната, отведённая мне, была небольшой, но уютной. Всё в том же стилизованном деревенском антураже: кружевные салфеточки на комоде, пёстрые занавески, гора подушек на постели. Я сразу вспомнила Саманту и с усилием сглотнула. Я сейчас лягу после прогулки по морозу в тёплую постель, а её ждёт камера и неустанная откачка магии, высасывающая все силы. С придумыванием плана стоит поторопиться, иначе я рискую потерять подругу навсегда. Заперев дверь, я прошлась по узкой полоске пола между стеной и кроватью. Как в такую теснотень умудрились втиснуть ещё и шкаф, понятия не имею. Чудом, не иначе. Но у него даже дверцы открывались на сантиметр, расходясь с изножьем постели. Закуток с удобствами был унизительно мал. Закрадывалось смутное подозрение, что меня поселили в комнате прислуги. Есть же гувернантки или там личные горничные, обязанные постоянно дежурить при госпоже. Остальных расселили на первом этаже. Я видела еще двери. Впрочем, неважно. Я привыкла спать и в куда более скромных условиях. Если бы миссис Хармс не спала и не находилась до того под воздействием... Я решила бы, что это она очередной раз постаралась, но вряд ли. Отодвинув занавеску в сторону, я немного полюбовалась на непривычный зимний горный пейзаж за окном. И не скажешь, что сейчас разгар лета. Столько снега разом я, пожалуй, никогда и не видела. В Сен-Саммерсе он иногда выпадал, было дело, но не лежал долго, быстро тая и превращаясь в мокрую грязь. Впрочем, и заморозков особых у нас не бывало, так что посевам ничего не грозило. Плотна задернув шторы обратно, я привела себя в порядок, переоделась в ночную рубашку и собиралась было лечь спать, но, устраиваясь на кровати, наткнулась большим пальцем ноги на выступающий из-под неё угол чемодана. Ослепительная боль быстро прошла, зато меня посетила мысль: а не перечитатель ли мне письма? Как раз самое время. Меня никто трогать не будет до утра, а то и позже. Мистер Райнер строго наказал меня кормить, обильно поить и не нагружать, а значит, позволит выспаться тоже. Решившись, я потянула за ручку выуживая родной кофр, открыла, пошарила по подкладке, выискивая знакомый хруст бумаги. Ничего. Я запустила руку в прореху и решительнее, не обращая внимания на протестующий треск материи, пошарила в чемоданном пространстве. Пусто. Письма исчезли. С минуту я сидела на жестком ворсе прикроватного коврика без малейших мыслей в голове, накатил полный ступор. Хотелось бежать, скандалить и выезжать, но с кем? С горничными? Глупость какая. Они всего лишь делали свою работу. Наверняка получили указание дотошно проверить мои вещи. Вот и постарались. Но я молодец, нашла, куда сунуть ценные вещи. Ещё бы просто в багаж их положила на самый верх. Захлопнув чемодан, я вернула его на место и забралась наконец в прохладную, но не промёрзшую постель. Ткань быстро согрелась от моего тела. Плотное одеяло отлично держали тепло, но мне не спалось в этом уютном коконе. Уставившись в потолок, я вновь и вновь прокручивала события сегодняшнего дня в памяти. Пока не поняла, что такими темпами действительно скоро свихнусь. Мне нельзя брать на себя ответственность за творящийся с магами ужас. Да, мне больно, противно, стыдно за некромантов, но винить себя смысла нет. Это организовала не я. Пусть я невольно сейчас участвую в системе, как мелкий винтик, но это временно. А чтобы развалить всю эту конструкцию, мне нужны силы. Если я сию секунду слягу и умру от недостатка сил, как остальные, я никому этим пользу не принесу. Разве что миссис Хармс порадуется. Так что усилием воли я выкинула из головы все посторонние мысли и сосредоточилась на шуршании и поземке за окном. Ветер сметал с крыши лишний, неплотно лежащий снег. Тот осыпался трухой в прилежащий сугроб. Обыденные, пусть и непривычные звуки. Убоюканое имя я наконец-то провалилась в тревожный, полный кошмаров сон. Разбудил меня громкий голос Джеклин. требовавшей немедленно принести завтрак. Вот прямо сейчас. Подозреваю, она делала это специально, потому что через мгновение на неё шикнул мужской голос. Кажется, Алекс встал на защиту моего отдыха. Но поздно, я уже проснулась. Умывшись, первым делом я отправилась на поиски мистера Хармса. Кому ещё могли отнести письма, разумеется, хозяину всего. Что мнёшься? Проходи. Доброе утро. Кофе? Радушно предложил жених, заметив меня в дверях столовой. В этой части дома я еще не была. Завтракать у высокого окна, глядя на серебрящиеся на солнце склоны, наверное, было бы уютно и романтично. Но мои мысли были далеки и от еды, и от возвышенного. А где мистер Хармс? Уточнила я у одиноко сидящего за столом Алекса. Дамы шуршали о одежде в прихожей, собираясь куда-то выходить. В кабинете, разумеется. пожал плечами помощник, намазывая половинку булочки джемом. Подумав, он протянул её мне. "Будешь?" "Нет, спасибо", мотнула я головой. Сначала мне нужно с ним поговорить. Поднимаясь обратно по лестнице в поисках кабинета и его обитателя, я была готова ко всему: доказывать, что письма были, выметать их останки из камина, искать в снегу. Но ни к тому, чтобы обнаружить их аккуратной стопочкой на рабочем столе президента.